Продолжала в Пиви в новой вспышке раздражения. «Где ты ошибался все это время? Черт побери! Бросаешь меня на два дня, говоришь, что ткнешь пушкой в нос этому типчику, который выдает себя за то и он устроит тебя в хате, и больше от тебя ни слуху, ни духу. Во что ты вляпался?» «Все хорошо, лис». «В хату он меня провел. Я у него камердинер. Вот и не мог раньше до тебя добраться. Прислугу тут под таким надзором держат, что мы с тобой точно в разных городах. Если б я не увидел, как ты сюда одна свернула». Острый ум мисс Пиви уже постиг положение дел. «Ну ладно, ладно, ладно», — перебила она с нетерпением, которые у нее всегда вызывали долгие объяснения. «Усекла». «Отлично, Эд, лучше не придумаешь. План у меня уже мази. «И раз ты объявился, можно взяться за дело». «План? Конфетка», — заверил его мисс Пиви. «Если бы...» — буркнул мистер Кутс, которого события последних дней ввергли в неизбывный пессимизм. «Говорю же тебе, этой гадюке, ма, кто ту пальца в рот не клади, до него вдруг допёрло? Мистер Куц благоразумно уклонился от истины, опасаясь суровой нахлабучки от своей прекрасной дамы, что я, как камердинер, могу сколько закачу рыться в его комнате, где ему придётся прятать блестяшки, если он до них доберётся, и теперь он у них выисгнял сторожку в лесу. Хмм, сказала Месси. А, ладно, после некоторых размышлений продолжала она: "Мне на него начехать. Пусть себе сидит в лесу, сколько ему влезет. План у меня на мази и беспроигрышный, если только ты это не напортачишь. Так ты меня берешь в дело? Еще как беру, без тебя ничего не выйдет. Оттого-то я и злилась, что ты взял, да и пропал. Валяй, лис, смиренно сказал мистер Куц. В присутствии этого сгустка энергии им всегда владел комплекс неполноценности. С самого начала их совместной деятельности мозгом фирмы была она, и ему же отводилась роль орудия в исполнении разработанных ею планов. Мисс Пиви молниеносно оглядела Тисовую аллею, но та оставалась мирным приютом уединения. Повернувшись к мистеру Куцу, мисс Пиви заговорила быстро и решительно. «Слушай, Эд, и не маши ушами. Может быть, больше нам поговорить не удастся?» «Я не машу». — покорно сказал мистер Куц. — Так вот, теперь, когда понаехали гости, ее честь надевает ожерелье каждый вечер. И можешь мне поверить, это на него только в темные очки смотреть, а то глаза режет, закачаешься. Даже так куда там еще лучше. — И где она его держит, лис? Это ты вынюхала? — спросил мистер Куц, и луч оптимизма на мгновение озарил его скорбный рик. — Эд, — И не надо. Некогда мне возиться с сейфами, чтобы вся шайка на меня набросилась. Я предпочитаю что-нибудь попроще. Так вот, сегодня вечером супчик, который выдает себя замок Тотто, будет читать свои стихи в большой гостиной. Знаешь, где она? Могу узнать. Так узнай, свирепо сказала мисс Пи, и почешись узнать до вечера. Усёк? Мистер Куц, чья голова тоскливо торчала из недр тиса, дорого дал бы, лишь бы усечь по давнему опыту, зная, как высоко его нетерпеливая партнерша ценит быстроту интеллекта. Однако ему пришлось нарушить покой ветвей, мотнув головой. «Ты всегда был тупица», — презрительно сказала мисс Пиви. «Не спорю, Эд, есть в тебе что-то твердокаменное от шеи и выше». «Пока этот петух будет кукарекать», Я буду сидеть позади леди Констанции. но протяну руку и сорву с нее блестяшки. Дошло? Но, лис, мистер Кудс еле собрался с духом, чтобы указать на небольшой, как ему казалось, изъян в этом плане действий. Если ты вот так, у всех на глазах они же... Нет, я тебе объясню, почему нет. Они ничего не увидят. А ничего они не увидят, потому что в комнате, когда я протяну руку, будет темно. А темно в комнате будет потому, что ты в каком-нибудь чулане, где они держат пробки, изо всей мочи дернешь рубильник, доперла, это все, что от тебя требуется. Если на то пошло, то тут ребенок справится. Тебе всего-то надо узнать, где у них пробки, а потом погасить в хате все лампочки. Уж хоть тут -то я могу надеяться, что ты ничего не напортачишь, Лиз, сказал мистер Куц, и в голосе у него зазвучало благоговение. Конечно, можешь, но что знаю, знаю, что будет потом и как я заначу блестяшки. Так как нож будет открыт, я к нему подскочу и выброшу ожерелье наружу. Усек, в комнате поднимется суматоха. «И пока все будут метаться и визжать в темноте, ты возьмешь ноги в руки, сбегаешь на террасу и заберешь блестяшки. Окно прямо над ней, а ночи сейчас светлые, и у тебя будет достаточно времени, чтобы отыскать их до того, как включат свет. Ну, что скажешь?» Наступило краткое молчание. «Комар носа не подточит, так или не так?» Требовательно спросила мисс Пиви. «Лиз», — сказал мистер Куц голосом, охрипшим от благоговения, какое испытал бы молоденький офицер в штабе Наполеона, узнав в подробностях план очередной кампании. «Лиз, я всегда говорил, и теперь скажу, когда дело доходит до дела, старушка, ты самое оно!» И, высунув руку из глубин Тиса, Он нежно пожал пальчики, мисс Пири. Прекрасные глаза поэтессы исполнились в томности, и она хихикнула. Хоть этот человек и был последним олухом, она его любила. Мистер Бакстер, я слушаю вас, мисс Халлидой. Мозг Бландингса рассеянно поднял глаза от страницы. Не прошло еще и получаса после окончания второго завтрака, но он уже сидел в библиотеке, окруженный огромными томами, точно морской лев среди валунов. Когда замок наводняли гости, он почти все время проводил в библиотеке, ибо его высокий ум чурался легкомысленной болтовни великосветских мотыльков. «Вы не могли бы отпустить меня до конца дня?» — спросил Ева. Бакстер проницательно блеснул на нее очками. «До самого конца, если можно. Видите ли, со второй почты я получила письмо от моей лучшей подруги. Сегодня днем она будет в Маркет Бландингсе и просит меня повидаться с ней там. А мне необходимо повидать ее, мистер Бакстер. Ну, пожалуйста, вы не знаете, как это важно. Вы просто не знаете, Ева, — говорил возбужденно. А ее глаза, когда они встретились с очками Бакстера, блестели так, что ни один мужчина, скроенный из менее прочного материала, не устоял. Например, высокородный Фредди Трипут, загляни он сейчас в их синие глубины, завязался бы со свойственной ему импульсивностью в узлы и затявкал, как щенок. «Бакстер, этот супермен, не испытал подобной потребности». Он взвесил просьбу хладнокровно, всесторонне, и нашел ее разумной. — Хорошо, мисс Халлидей. Огромное спасибо. Завтра я посижу подольше и все нагоню. Ева порохнула к двери, но остановилась там, чтобы озарить ее на прощание благодарной улыбкой, и Бакстер вернулся к своему чтению. На миг... Он испытал сожаление, что эта привлекательная и неизменно корректная девушка оказалась сообщницей человека, которого он не одобрял даже больше, чем подавляющее большинство других преступников. Затем он подавил это недостойное чувство и стал самим собой. Ева сбежала по лестнице, радостно мулычив песенку. Она ожидала, что ей потребуется куда больше усилий, чтобы вырваться на свободу. И она решила про себя, что Бакстер, хотя и держится всегда с холодной неприступностью, в душе очень милый человек. Короче говоря, ей казалось, что ничто не способно омрачить этот чудесный день. И только когда несколько минут спустя ее в вестибюле окликнул знакомый голос, она поняла свою ошибку. Голос, хрипловато вибрировавший, принадлежал высокородному Фредди, и с первого взгляда Ева, опытный диагност, поняла, что он намерен вновь сделать ей предложение. «Ну, Фредди», — сказала Ева, покоряясь судьбе. «Воскородный Фредерик Трипфуд привык», тому, что при его появлении люди покоряются судьбе и говорят «Ну, Фредди!». Его отец говорил это, его тетя Констанция говорил это, все остальные его тетушки и дядюшки говорили это. Такие разные в любом другом отношении, все они, едва его завидев, говорили «Ну, Фредди!», покоряйся судьбе. Поэтому слова Евы и ее тон не обескуражили его, как могли бы обескуражить всякого другого на его месте. Он испытывал только торжествующую радость при мысли, что ему наконец-то удалось поймать ехать хотя бы на одну минуту.